Глава 27. Нежить почти захлестнула стену, принялся тараторить домовой. Прорыв периметра в трех местах. В унисон его словам перед богатырями появилась сотканная из иллюзий картинка, на которой полчище нежити строя живые лестницы без устали карабкались на стену. Кощей. Мастер Кощей занял дозорную площадку и чего-то колдует. Картинка мигнула и взором богатырей предстал некромант, плетущий зубодробительное заклинание. К нему со всех сторон летели горгульи и немертвые орлы, но костяной дракон по имени Костик внимательно следил, чтобы покой его хозяина не был нарушен. Дракон обвил своей тушей верхнюю часть гильдии магов и ловкими плевками смерти пресекал все попытки Бадана сбить концентрацию кощея. Ксуры. «Идут на третий заход», — тут же отозвался Домовой. «Горыныч не поспевает». Картинка мигнула и показала трехглавого дракона, который вместо того, чтобы гоняться за юркими целями, занял центральную площадь и время от времени дергался то в одну сторону, то в другую. Сгустки огня, вылетающие из его пастей, сбивали снаряды суров, а те бомбы, которые не удавалось сжечь, Дракон принимал на себя, защищая тем самым город. «Пэкашеры?» «Все перебиты пчелками». Иван Иванович позволил себе довольную улыбку. «Я взял на себя смелость доставить сюда лучшие клинки. Большинство легендарного уровня, но есть и один божественного». «Не отвлекайся, Иван иванович потребовал Муром, впрочем, машинально убирая несколько клинков в инвентарь. «Пэкашеры больше не проблема?» Нет, но, как я уже говорил, ушел только один. Свяжись со шпонькой. От Алеши повеяло такой властью, что домовой вытянулся по стойке смирно. Пусть вытаскивает егу. Домашняя заготовочка криво усмехнулся Муром, намекая на расположенную на пасеке портальную точку. Она самая, кивнула Алеша. Еще бы шпонька не подвел. Обратите внимание на северо-восток. В голос Ивана Ивановича мелькнул тщательно скрываемый страх. Пока ксуры бомбят город, темные боги практически продавили защиту замка. Значит так, Муром покосился на членов совета. Викула Оргдена, Кубика, стражи и Агюста, Корде. Плехана с Вовой к магам. Богатырь еще только договаривал, а фигуры соратников уже исчезли в порталах Домового. Теперь по нам. Муром посмотрел на своих друзей. «Алешу к Кащею! Добрыню на стену, а меня как можно выше!» «Над городом?» — уточнил домовой и не подумав удивляться странному запросу. «Могу закинуть на семь верст!» «Действуй!» — кивнул Муром, вытягивая вперед руку, в которую тут же прыгнул Морок. «До встречи, братья!» «До встречи!» Дружно отозвались богатыри, пропадая в тусклые вспышки портальной магии. Каждый из них отлично знал, что нужно делать. Алеша намеревался выступить в роли ПВО, попробовав сбить истребители-бомбардировщики Ксуров. Задачей Добрыни была поднять уровень стены и опрокинуть волне жити назад. Муром же, Муром планировал выступить против «немного немало темных богов». Очутившись в воздухе, Муром не растерялся ни на секунду. За спиной уже привычно распахнулись огненные крылья, и он, вооружившись копьем, укол ветра, коршуном спикировал на шесть темных клякс. Именно так Муром видел фигуры темных богов. Он не знал их имен, не знал их специализации, да и, честно говоря, не горел желанием знать. Муром понимал одно. Они пришли в его дом с мечом, а значит, от меча и погибнут. Я отзываюсь на мысли богатыря, с его пояса слетели два меча, клинок иллюзий Морока и пламень. Мечи пристроились рядом с богатырем, направив острие прямо на неприятные кляксы темных богов. «Смертные такие смешные», — раздался сбоку голос Морока. «То считают, что они главные герои, и мир вертится вокруг них», — То с легкостью готова отдать свои жизни за свои идеалы и за своих друзей. Внимание, стойкость плюс 10. Интересное сравнение, прогудел пламень смутно знакомым голосом. Кажется, Муром слышал его. У хрустальной стелы подчас мне кажется, что смертные более достойны пантеона, чем некоторые боги. Пожалуй, соглашусь, усмехнулся Морок. «Кстати, Руевит, что насчет твоих друзей? Нужны вместилища, желательно божественного уровня, но легендарный тоже пойдет». Муром Морок ткнул богатыря в плечо. «Что?» — не сообразил богатырь. «Клинки, которые дал домовой», — подсказал Морок. «Вытащи их из инвентаря». Муром, который совершенно забыл про полученные от Ивана Ивановича клинки, молча кивнул и усилием воли достал два меча. Внимание, удача плюс десять. Внимание, дух воина плюс десять. Какие интересные ощущения. Женский голос Муром без сомнений соотнес с Фортуной. Правда, меч какой-то некрасивый. Красивый не согласился искрящийся молниями меч. Хм, розоватый. Это перламутровый, капризно заявила Фортуна. А ничего, что их шесть? Ничего, прогудел руевит, чей клинок засиял небесным светом. Да и не боги это вовсе, так шпана подзаборная. Мелкие башки, согласился Синдра, отожрались на людских страданиях. Морок ты с нами? Увы, мне нельзя, в голосе Морока не было ни грани раскаяния. Меня ждет один отпрыск великого некогда рода, который предал не только свою семью, но и свой мир. Тогда и смертному здесь не место, Индра и не подумал расстраиваться. Я с вами, упрямо заявил Муром, выцеливая копьем стремительно приближающихся башков. «Дух ух воина! С одобрением прогудел руевит. Впрочем, довольно разговоров. Бей! Три бога и муром ударили единым кулаком, в дребезги, снеся защиту темных. Казалось бы, силы не равны. Три с половиной против шести, но Муром был абсолютно уверен в победе. Особенно, когда сбоку в одного из башков ударила огненная стрела Алеши, а откуда-то снизу прилетел каменный шпиль Добрыни. Почувствовав поддержку друзей, Муром перестал осторожничать и с упоением отдался битве. Небо над Алдоилом засверкало от столкновения божественных энергий, а Муром в какой-то момент почувствовал, что его сознание раздвоилось. Вот он бьется с темными богами, А вот висит над армией нежити, которая, лишившись подпитки скверны, резко потеряла прыть. Вот он колит копьем темные кляксы, а вот появляется за спиной кощея. Вот он добивает подбитого серебряной шишкой башка, спасибо Алёша. А вот появляется перед разъярённым Баданом, готовящим какой-то аналог Армагеддона. Вот он закрывается наручем от коварного удара, а вот видит как со стороны свободных земель колдаил мчится серебристая сфера ступаеги Вот он прикрывает Индру от слаженной атаки сразу трех башков, а вот летит вместе с Горынычем к единственному оставшемуся пятну скверны — ставке Бадана. Вот он бросает копье, спасая фортуну от подлой атаки темной кляксы, а вот появляется над Егой». Копье вонзается в подбрюшье сочащейся страданием кляксы и исчезает в ослепительной вспышке вместе с темным башком, а муром на долгие несколько секунд притягивается к Еге. Значит, предатель это ты! Огромный орк с ником Гиз сломанной уши нависает над распятым на дыбе эльфом. Поверь, ты будешь умирать долго, очень долго! Вот только мне искренне интересно. Почему ты надел мой перстень? Ты ведь должен был понять, что там вшит телепорт. В таком случае ты бы мне не поверил. На лице Еги появилась легкая улыбка. И все было бы зря. Самопожертвование, покивал Орг, глупо. Что касается коалиции моего детища, ты все равно не смог ее развалить, не говоря уже о клане. «Да плевать я хотел на твой клан, Его весело скалится. Мне нужно было сделать что-то, чтобы пересечься лично с тобой, а не с марионетками. И что тебе это дало?» Гис с интересом смотрит на Егу. «Теперь мы знаем, кто ты». Улыбка Еги превращается в оскал. «Герман Антонович». «Не понимаю, о чем ты?» На мгновение ноглосорка дергается «Герман и Ега с чувством хорошо проделанной работы прикрывает глаза. «Ты будешь умолять о смерти! Ты...» Покрасневший от злости орка секается на полуслове при виде появившегося в пыточной Фейри. «Я тут подумал, здоровяк!» Фейри, не обращая внимания на орка, зависает перед лицом Еги. «И кое-что понял!» Фейри, не договорив, закладывает стремительный вираж и оказавшись у руки Еги, Бросает ему в ладони миниатюрный кинжал. Мгновение, и эльф, несмотря на антипортальную и антимагическую защиту пыточной, исчезает. «На косе выкуси!» Фейри показывает опешившему орку Фигу. «Я тебя вертел!» У Мурома от осознания поступка, который только что совершил Шпонька, перехватывает в груди, и он, не отдавая себе отсчета, тянется к победившему свой страх Фейри. А в следующий момент они оба оказываются в небе над Алдаилом. Опс! Шпонька-нибудь дураком мгновенно уходит в штопор, и Муром ему за это чертовски благодарен. Фейри не стал корчить из себя героя, не стал крутиться вокруг Мурома, чтобы сказать богатырю спасибо, а совершил единственный верный поступок — отошел в сторону, не мешая большим дядям выяснять отношения. Мурам! Из шести темных башков в строю остались лишь двое, и оба бросились бежать. Вот только Руевит и Индра не привыкли бросать дела на полпути. Вслед темным устремились две божественные молнии и радуга. Эта фортуна, не раздумывая, последовала за своими союзниками. «Мурам!» На ступе еги появилась дюжина звездочек, по одной за каждый сбитый истребитель ксуров. И Могиня, установив контроль над небом, медленно спускалась на городскую площадь. Туда, где без сил растянулся полуживой Горыныч, который был готов умереть под огнем Ксуров, но не дать им бомбить Мирняк прямо на центральной площади. И у него, несмотря на разорванные в клочья доспех и многочисленные раны, это получилось «Мурам!» С дозорной вышки звучит громогласный смех, и Кощей, закончив свое зубодробительное плетение, властно взмахивает рукой. А следом с секундной задержкой вся армия немертвых начинает отступать. «Мурам!» Члены Совета, уцелевшие после круга призыва, уже вовсю работают по своим направлениям, пытаясь трудом заглушить горечь утраты. Плехан обрушивает налезущих к Мелорну кадавров молнии, а Гюст с Оргданом рвутся в первые ряды, Викулазычно зычно раздает команды. «Мурам!» Орда дисциплинированно отступает, разрывая дистанцию с развернувшейся армией немертвых. Горожане, трясущимися от страха руками, разбирают подготовленные для ополчения копья. Дико страшно, но все как один готовы защищать свой клан, свой город, свою семью. Мурам! Кощей, запрыгнув на Костика, направляет последнего к израненному Горынычу. Туда же летит серебристая сфера Иги. И горе тому, кто помешает встрече старых друзей. Мурам! На дозорной вышке остается один Алеша, рядом с которым через мгновение появляется Ега. Эльфы неверяще смотрят друг на друга, после чего отдают друг другу воинское приветствие и крепко обнимаются. «Мурам!» Добрыня наскоро чинит пробоины в стене, взмахом руки поднимая целые секции из гранита. «Мурам!» Далеко на востоке, в столице империи и недалеко от малых вых, в гарнизоне Сибурска, Тема, Мастер Гнатов, и полковник Запав получили одинаковое задание — примкнуть к защитникам второго шанса. И все трое, не раздумывая, шагнули в открывшийся портал. «Мурам!» Вовочка, дождавшись конца битвы, с глупой улыбкой нажимает появившуюся кнопку «Выход», ведь в реале его ждет лучшая девушка в мире — дочь Ильи Федоровича Маша Мур. «Нет нужды что-то объяснять Мурому», «Во-первых, Вовочка обязательно вернется, а во-вторых, будущий тесть его поймет». «Мурам!» Поток видений наконец-то прервался, и Мурам увидел главное – Морока, который все это время никак не мог до него докричаться. Меч, пронзивший Бадана насквозь, дрожал от едва сдерживаемой мощи и раз за разом звал Илью, теши себя надеждой, что богатырь все же откликнется». Морок не просто разрушил оболочку некроманта, но и развоплотил его дух, не став превращать заслуженную казнь в показушную финальную битву. Нет, будь на его месте кто-нибудь из богатырей, поединок бы затянулся, но Морок предпочитал не рисковать. Все, что его сейчас заботило, сумеет ли богатырь помочь справиться с огромным количеством энергии, ведь если нет, На месте клана три богатыря появится выжженная магией пустошь. «Мурам!» «Слышу!» Богатырю было стыдно, что Морок только сейчас достучался до него. «Сила переполняет!» Меч ошкорежила от выпитой из бодана энергии. «Золотая комната!» «Понял!» Мурам осознал себя до сих пор парящим в воздухе. «Ну как парящим?» «Огненные крылья куда-то исчезли!» Имуром полетел по направлению к земле. Иван иванович золотая комната. До замковых строений оставалось каких-то 100 метров. Когда портал открылся, и Муром оказался в золотой комнате. А вместе с ним Алеша с Добрыней. Братцы, задание. Уважаемый Илья Муром, Ваши действия по спасению мира выше 314 оценены на 9 баллов из 10. Получен сап меняющий реальность. Сеть призывает вас на битву за порог. Внимание, клановый рейтинг позволяет осуществить перенос всей клановой территории. Принять? Да, нет. Вы как хотите, а я за, проворчал Алеша. Печенкой чую на пороге нас ждут многие ответы. В том числе, как сохранить нашу линию вероятности, кивнул Муром. Поддерживаю. И я с вами, улыбнулся не принимая задание. Бешеный клячий семь верст не крюк. Здесь навели порядок, и там справимся. Где-то далеко с облегчением выдохнул морок, и высвобожденная энергия водопадом обрушилась на Алдаил, покрывая собой всю территорию клана Три богатыря. Внимание! перенос всей клановой территории начнется через 3, 2, 1. Над малыми выхами заходило солнце, щедро делясь остатками тепла и света. А три богатыряне, обращая внимание на текущие из глаз слезы, смотрели вдаль. Они сделали все, чтобы защитить второй шанс, мир, ставший их вторым домом, но сейчас от них требовалось нечто большее. Не просто отогнать врага от своей хаты, которая, как известно, всегда с краю, но разобраться с первопричиной всех проблем. И раз они сумели изменить этот мир к лучшему, так почему же им не замахнуться на порог? Три богатыря крепко встали на ноги, а значит враг будет повержен, и победа будет за нами. Март 2024 года. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.